Глава девятая «Это приказ?» — осведомился дракон. Я поначалу смутилась, а ведь действительно похоже на приказ и выглядит не очень здорово с моей стороны. Только что ведь обещала не приказывать ему ничего. Однако я тут же заметила веселые искры в его глазах. Нарочно провоцирует. «Не приказ, а предложение», «Мне кажется, вы заинтересованы в этом ничуть не меньше, чем я. Но если вы против, что ж, пусть все останется как есть». Судя по всему, дракон все таки был не против. «Только вот как отменить это колдовство, мы теперь уже вряд ли выясним», — сказал он. «Если кто и знал, как это сделать, то только лесная ведьма». Но она благополучно умерла, — Живой она, конечно, тоже бы ничего не сказала, а теперь и вовсе унесла свой секрет в могилу. И тут я кое-что вспомнила. Вчера, когда я судорожно листала газету с объявлениями в поисках новой работы, мне постоянно попадалась реклама какого-то спиритического салона. Они клятвенно обещали навести мосты с потусторонним миром. Среди услуг числилось разрешение спорных вопросов о наследстве непосредственно у первоисточника, сеансы связи с великими историческими личностями для обсуждения текущих проблем. Также они обещали стопроцентную гарантию подлинности умерших, с которыми вы общаетесь. «А что, если с ней все таки можно поговорить?» — задумчиво сказала я. «Мы можем обратиться в спиритический салон...» Дракон рассмеялся. «Спиритические салоны!» «Да это же очевидное мошенничество. Они попросту вытягивают деньги из наивных людей. Невозможно разговаривать с теми, кого уже нет». «Вовсе не обязательно», — упрямо сказала я. «Раз уж магия существует, почему бы не существовать и спиритизму? И потом хуже не будет, если мы просто попробуем». Он долго смотрел на меня, словно лекарь, который пытался понять, как далеко зашло помешательство пациента. Наконец махнул рукой. «Хорошо, так и быть. Отправимся в спиритический салон». «Отлично!» — выдохнула я, но тут же вспомнила одну важную деталь. Настроение мое резко испортилось. «Только, если можно, давайте доберемся туда не по воздуху». Полётов мне уже хватило, я больше не выдержу. Можете не волноваться, в тот городишко я возвращаться не собираюсь. Мы отправимся прямиком в столицу, Найдем там лучший спиритический салон. По крайней мере, нас будут обслуживать мошенники высочайшего уровня. Он повернулся к стоящему у двери дворецкому. «Анри, прикажите заложить карету, мы отправляемся немедленно». Я с облегчением перевела дух и мысленно поблагодарила всех известных мне богов за то, что очередной авиаперелет мне не грозит. Пусть даже в самой тряской карете, но я предпочитаю оставаться на твердой земле. Карета оказалась неожиданно удобной. Ни малейшего сходства с теми жесткими и тряскими кэбами, на которых мне обычно приходилось ездить по поручениям барона. Мягкие подушки, глубокие сиденья, изысканная отделка. все, в общем, как полагается настоящему аристократическому транспорту. Лишь одно неудобство было в этой карете. Мы с драконом сидели друг напротив друга. А после утреннего происшествия смотреть ему в глаза было неловко и даже опасно. Он по-прежнему был чертовски хорош собой. Мало ли, какие неосознанные желания у меня могут возникнуть. Так что я старательно избегала его взгляда, изучая то изящную резьбу на стенках кареты, то мелькавшие за окном пейзажи, пока он, наконец, не нарушил молчание. «Кстати, а вы так и не сказали, как вас зовут. Было бы неплохо узнать имя женщины, в распоряжении которой я по воле Рока оказался». «Эрнита», — коротко ответила я. Дракон был совершенно прав. До сих пор у нас как-то не было времени познакомиться, а в наших обстоятельствах это более чем уместно. Позвольте мне представиться, как положено. Его сиятельство Дэйвис Асторский, герцог Равенштайнский, маркиз де Лаваль и далее по списку. Список, надо сказать, довольно длинный. «Ого!» У драконов, оказывается, имена куда длиннее, чем у людей. И мне придется каждый раз обращаться к вам по полному титулу? Боюсь, в этом случае возникнут проблемы с общением. Пока я буду выговаривать все это, забуду, что собиралась сказать. Разумеется, не придется. Дэвиса будет вполне достаточно. Я иногда и сам забываю, что там дальше после Маркиза. Хорошо, что у Анри отличная память. Я не выдержала и рассмеялась. Как же хорошо, что, в отличие от дракона, у меня довольно скромное имя. Мало шансов, что я его когда-нибудь забуду. Как ни странно, наш путь был недолгим. Нужный нам салон с пафосным названием «Глаз из-за черты» располагался практически на окраине, так что полюбоваться столичными видами мне не довелось. Если меня это и огорчило, то совсем немного. В конце концов, мы приехали сюда по делу, а не развлекаться. Внутри салона оказалось полутемно, загадочно и чрезвычайно атмосферно. По углам стояли высокие бронзовые подсвечники с дрожащими свечами. Повсюду висели тяжелые бордовые портьеры, на стенах красовались старинные портреты весьма мрачных персонажей. В воздухе витал запах благовоний, сладковатых и чуть терпких одновременно. Нас встретила хозяйка заведения, дама весьма внушительного вида, с пышной фигурой, облачённой в роскошный наряд из черного бархата. На ней было столько бус и браслетов, словно она надела все семейные драгоценности сразу. Она внимательно осмотрела нас с ног до головы, улыбнулась и сделала приглашающий жест. Проходите, мои дорогие, проходите. Мир духов уже ждет вас. Меня зовут мадам Астрид, и сегодня я ваш медиум. Мы с Дэвисом обменялись быстрыми взглядами и последовали за ней в соседний зал, еще более темный и атмосферный, если такое вообще возможно. Там обнаружился круглый стол, покрытый черной скатертью с непонятными письменами. В центре стола мерцал хрустальный шар на резной деревянной подставке. Что ж, мой дракон оказался прав, если эта дамочка и мошенница облапошат нас по высшему разряду. Прежде чем мы начнем, я должна вас предупредить. Она сделала эффектную паузу, потом продолжила таинственным голосом. Духи, которых мы вызовем... Не способны лгать. Они обязаны говорить исключительно правду. «Это же прекрасно!» — осторожно заметила я. «О да, дорогая, прекрасно!» — согласилась мадам Астрид. «Но учтите, духи мёртвых нравны и хитры. Они, конечно, скажут вам правду, но постараются сделать это так, чтобы никто ничего толком не понял». «Говорят загадками, намеками. В общем, стараются сделать так, чтобы вы ошиблись в трактовке. Так что будьте внимательны, запоминайте каждое слово. Возможно, правильный ответ найдётся позже». Дэвис только хмыкнул. «Ну да». Лучший способ обдурить простачка — дать ему невнятный и расплывчатый ответ, который в целом может сойти за правду, если очень постараться и придумать верную трактовку. Может, и правда зря я все это затеяла. Но в любом случае мы уже здесь, и отступать поздно. И помните, у вас есть возможность задать только три вопроса, так что хорошенько их продумайте. Но вот тут могла бы и не предупреждать. Вопрос у нас только один. Мы уселись вокруг стола. Мадам Астрид подняла руки над шаром, закрыла глаза и начала что-то тихо и непонятно бормотать.